Операция «Турнир». Противостояние разведки и контрразведки во все времена и во всех странах всегда отличалось остротой содержания, хотя приемы этой борьбы носили подчас многоплановый характер. Особенно можно выделить такое оперативное мероприятие, как проникновение разведки в агентурную сеть противника. В этом небольшом очерке нам хотелось бы рассказать о советском разведчике вступившим на тропу борьбы со спецслужбами Запада под легендой предательства. В августе 1971 года, за неделю до отъезда из отпуска к месту работы, сотрудник Монреальской резидентуры Тургай был приглашен на беседу к заместителю начальника внешней разведки органов госбезопасности. Генерал, человек плотного телосложения лет 50, располагал к себе доброжелательной улыбкой. Он поинтересовался семьей Тургая, проведенным отдыхом, сроком отъезда. Внимательно выслушивал ответы, видимо, привыкая к собеседнику. Скажите, вы докладывали в Центр о довольно пристальном внимании к вам со стороны канадской контрразведки? Тургай, в прошлом морской офицер и военный контрразведчик, а теперь оперативный работник Монреальской резидентуры, подтвердил сказанное генералом. Еще во время проведения в Монреале международной выставки Экспо-67 на которой работал разведчик. К нему подбивала клинья агентура Королевской конной полиции, канадской контрразведки. А генерал, медленно как бы взвешивая то, о чем пойдет речь, начал объяснять задачу. «Мы хотим начать игру с канадскими спецслужбами и стоящими за ними американцами. Могли бы вы заинтересовать их собой до такой степени, чтобы они сделали вам вербовочное предложение?» Поворот беседы для Тургая был более чем неожиданным. Подумав немного, он рассказал, что среди людей, которые, видимо, изучают его по заданию канадской контрразведки, он может выделить некоего коммерсанта Джеффри, с которым он поддерживает официальный контакт по линии учреждения прикрытия. Еще с 1967 года Джеффри пытается втянуть меня, сотрудника торгпредства, во внеслужебные отношения, хорошо оплачиваемые коммерческие сделки, нарушающие наши законы. Генерал удовлетворенно кивнул и спросил, что с вашей точки зрения нужно для того, чтобы реализовать идею внедрения в агентурную сеть канадской контрразведки? Какие главные условия? Тургай, как профессионал, уже загоревшийся предложением стать участником столь сложной операции, не задумываясь, ответил «Свобода действий, полное доверие и максимум конспирации а генерал углубил проблему операции. «Готовы ли вы в случае оперативной необходимости выступить в роли предателя с публичным выходом на телевидение и прессу?» Он терпеливо ждал обдуманного ответа. А Тургай не хотел и не мог упустить шанс приобщиться к серьезному делу. «Мне доверяют, и я считаю себя способным выполнить это задание. У меня основания отказываться от него нет» в ходе беседы было принято решение постараться навязать канадцам материальную основу для привлечения тургая к сотрудничеству о создании видимости такого материального интереса тургай предложил построить вокруг иконы якобы тайно вывезенной им в канаду с целью продажи предполагалось что в случае удачного развития событий игра с противником может проводиться длительное время в этом случае будет достигнута главная ее цель всесторонне изучить методы, формы и средства работы канадской контрразведки против граждан советской колонии в Монреале. Кроме того, проникновение в агентурную сеть канадских спецслужб создавало хорошую возможность при необходимости для их компрометации. Одновременно данная операция должна сковывать силы и средства противника, отвлекая его на ложный объект. В задачу Тургая входило также изучение сотрудников канадских спецслужб с целью возможного осуществления вербовочного подхода к ним, а в ходе непосредственного общения с ними – продвижение направленной дезинформации экономического и коммерческого характера. Операция получила кодовое название «Турнир» и одобрение руководства Комитета госбезопасности. В последующий год игра с иконой, встречи и беседы с Джеффри Конкретные шаги разведчика по поиску путей обогащения убедили канадскую контрразведку в возможности получения согласия русского коммерсанта на сотрудничество с ней на материальной основе. Через год, за несколько дней до завершения командировки и возвращения оперработника на родину, к Тургаю был осуществлен подход представителя канадской контрразведки с предложением о разовой сделке передать за внушительную сумму сведения о коллегах по торгпредству тургай категорически отказался это сделать подчеркнув что готов работать с канадцами в будущем только при условии правительственных гарантий его безопасности возможности при необходимости переехать на жительство в канаду и серьезного материального обеспечения договорились поддерживать отношения в ходе его выездов из москвы за рубеж в короткие командировки в дальнейшем последовали регулярные деловые поездки тургая по линии министерства внешней торговли «Заокеан» и европейские страны. В ходе его встреч со своими канадскими кураторами вербовка Тургая была закреплена. Московский агент начал передавать информацию и получать за нее вознаграждение. Позже стало известно, что в агентурной сети канадских спецслужб Тургай проходил под оперативным псевдонимом «Аквариус», а дело его оперативной разработки носило громкое название «Золотая жила». Под предлогом неукоснительного соблюдения мер безопасности со стороны канадцев в работе с ним, Тургай сам определял характер и объем передаваемой информации. Помимо Монреаля, Торонто и Нью-Йорка, встречи проводились в Женеве, Базеле и Цурихе, где и проводился обмен товара на деньги. В работе с «Аквариусом» принимали участие три сотрудника канадских спецслужб, а также их группы сопровождения. В качестве гарантии судьбы своего агента на будущее ему были подготовлены канадские паспорта на две фамилии: Дзюба и Стадник. Другие документы счета на солидную сумму в банках Канады и Швейцарии, а также гарантийное письмо на предоставление Джеррелду Стаднику канадского гражданства. В начале 78 года канадские власти инспирировали очередную кампанию шпиономании, связанную с Советским Союзом. Из страны была выдворена большая группа журналистов и сотрудников находившихся там советских учреждений. В Москве было принято решение операцию «Турнир» завершить путем компрометации канадской контрразведки. В Центральной советской печати появилась большая статья, раскрывающая на документальной основе характер вербовочной работы канадских спецслужб среди членов советской колонии Монреаля. Особое внимание в статье было уделено таким фактам, как изготовление фальшивых документов на подставное имя без ведома правительства. Работа канадских спецслужб на территории других стран, вопреки запрещающему это местному закону. Прикрытие таких действий канадских спецслужб министром юстиции. Провал в работе с московским агентом по вине канадской контрразведки, которая якобы допустила утечку сведений о его вербовке. Советская страна указала номера паспортов, свидетельств о рождении, карточек социального страхования, счетов в банках, а главное, привела полный текст гарантийного письма о предоставлении стаднику канадского гражданства. Разразился скандал. После заседания правительственного трибунала по делу московского агента вынужден был подать в отставку министр юстиции, он же генеральный прокурор. Одновременно канадская пресса сообщила, что закончилась карьера шести блестящих сотрудников канадских спецслужб включая двух генералов. Активная работа канадской контрразведки против представителей советской колонии в Монреале была на длительное время дезорганизована. А в штаб-квартире Королевской конной полиции и в курирующих ее органах еще долго были уверены, что по вине болтунов возникла ситуация, в результате которой провалился ценный московский агент и операция «Золотая жила» в целом. Более 20 лет, вплоть до конца 90-х годов, В канадской контрразведке были уверены, что их агент «Аквариус» был разоблачен и замучен в подвалах Лубянки. Тем не менее, фигурант операций «Турнир» и «Золотая жила» Тургай, он же «Аквариус», «Дзюба» и «Стадник», жив и здоров. Капитан первого ранга в отставке, ветеран флота военной контрразведки и внешней разведки Анатолий Максимов за участие в операции «Турнир» был отмечен высшей профессиональной наградой – нагрудным знаком «Почетный сотрудник Госбезопасности».